Фёдор равнодушно пыхтит папиросой. Я спрашиваю, Фёдор, а ты? Что ж, я всегда готов. Все молчат. По железнодорожному полотну вьются тонкие рельсы. Столбы телеграфа уходят вдаль, тихо, только проволока гудит. Слушай, говорит Ваня, я вот о чём думал. Ведь легко ошибиться. Бросишь с рук, не всегда попадёшь. Попадёшь, например, в заднее колесо. Генрих волнуется. «Да-да, как же быть?» Фёдор внимательно слушает. Ваня говорит. «Я думал, лучшее средство – кинуться под ноги лошадям. Ну, ну тогда, наверное. И тебя тоже, наверное. И меня». Фёдор с презрением пожимает плечами. «Не надо этого ничего. Подбежать к окну да в стекло. Вот и готово дело». Я смотрю на них. Фёдор навзнич лежит на траве, и солнце сжет его смуглые щеки. Он жмурится, рад весне. Ваня бледный, задумчиво смотрит вдаль. Генрих ходит взад и вперед и порывисто курит. Над нами синее небо. «Я скажу, когда продавать пролетки. Фёдор оденется офицером, а ты, Ваня, швейцаром. Вы, Генрих, останетесь мужиком в поддевке». Федор поворачивается ко мне. Он доволен, смеется. «Я, говоришь, его благородием? Ловко! Значит, без пяти минут, барин!» Я жму им всем руки. На дороге меня догоняет Генрих. «Жорж, ну что?» «Жорж, как же это? Как же Ваня пойдет?» «Так и пойдет. Значит, погибнет?» Он смотрит себе под ноги на траву, на свежей траве следы наших ног. «Я этого не могу!» говорит он глухо, чего не могу, до этого, чтобы он шел. Он останавливается, он говорит быстро, лучше я первый пойду, я погибну, как же так, если он, ведь его, ну, конечно. Нет, Джордж, слушайте, нет, неужели его не будет? Вот мы спокойно решили, а от нашего решения Ваня, наверное, погибнет, главное, что наверное, нет, Бога ради, нет. Он щиплет бородку, руки его дрожат. Я говорю, вот что, Генрих, одно из двух, или так, или этак. Или дело, и тогда оставьте все эти скучные разговоры, или разговаривайте и уйдите назад в университет. Он молчит, я беру его под руку. Помните, Того своим японцам сказал, «Я жалею лишь об одном, что у меня нет детей», которые бы разделили с вами вашу участь. Но и мы должны жалеть об одном, что не можем разделить участь Вани, и не о чем плакать. Близко город. На солнце где-то искрятся стекла, Генрих подымает глаза. Да, Жорж, вы правы. Я смеюсь. И подождите еще. Каждому свое. 7 мая. Эрна приходит ко мне, садится в угол и курит. Я не люблю, когда женщины курят. И мне хочется ей об этом сказать. «Скоро, Жоржик?» — спрашивает она. «Скоро?» «Когда?» «Тринадцатого». Она кутается в теплый платок. Видны только ее голубые глаза. Кто первый? Ваня. Ваня? Да, Ваня. Мне неприятны ее большие руки, неприятен ласковый голос — неприятен румянец щек, я отворачиваюсь. Она долго курит, потом встает и молча ходит по комнате. Смотрю на ее волосы. Они льняные и вьются на висках и на лбу. Неужели я мог ее целовать? Она останавливается, засматривает мне робко в глаза. «Ведь ты веришь в удачу?» «Конечно». Она вздыхает. «Дай Бог». «А ты, Эрна, не веришь?» Не верю. Я говорю, если не веришь, уйди. Что ты, Жоржик, милый, я верю. Я повторяю, уйди. Жорж, что с тобой? Ах, ничего, и оставь меня ради Бога. Она опять прячется в угол, снова кутается в платок. Не люблю этих женских платков, молчу. Тикают на камине часы. Я боюсь, я жду жалоб и слез. Жоржик, Что, Эрна? Нет, ничего. Ну так прощай, я устал. В дверях она шепчет грустно. Милый, прощай. Ее плечи опущены, губы дрожат. Мне ее жаль».